Глава тринадцатая. Трудовые будни. Многие люди умирают не от своих болезней, а от лекарств. Мольер. Основные переговоры были проведены, и теперь можно было немного расслабиться. Подойдя к Елене, я пригласил ее на танец, чему она необычайно обрадовалась, и мне пришлось танцевать еще два танца подряд, пока я не заметил, что она немного устала. Пройдя к столам, где стояла шампанское, мы выпили по бокалу и отправились к моим родителям, постоянно ведущим разговоры с представителями аристократии. Так как время уже было достаточно позднее, нас с супругой отпустили с бала, и мы направились в специально подготовленные комнаты Зимнего дворца, где у нас будет первая брачная ночь. Елена очень нервничала, да и я заметил за собой, что веду себя как на первом свидании, поэтому пока Елену переодевали в домашнее платье ее гувернантки, я заказал еще шампанского. Ну, а дальше все произошло само собой. Имея опыт прошлой жизни, я не торопил события и старался быть нежным и не очень настойчивым в первую нашу ночь, поэтому мы заснули довольно быстро. С утра я проснулся от ощущения, что на меня кто-то пристально смотрит, поэтому первым делом я медленно нащупал пистолет под подушкой который теперь был постоянным моим спутником, и только после этого открыл глаза. Оказалось, что Елена сидела в небольшом кресле и рассматривала меня. Заметив, что я открыл глаза, она удивленно спросила. «И что ты прячешь под подушкой?» Я не стал скрывать и вытащил небольшой револьвер, продемонстрировал ей, после чего убрал обратно под подушку. «И мы с этим спали? Он заряжен?» «Да». «Семь патронов специальной конструкции, одного попадания достаточно, чтобы вывести любого противника из строя, а с такого расстояния я не промахнусь». «А я думала, что одна такая. У меня тоже под подушкой пистолет. Только сегодня я постеснялась его положить и спрятала на соседнем столике под подушкой. Я посмотрел на прикроватную тумбочку и увидел выглядывающее из-под подушки сдвоенное дуло дамского пистолета». «Не гоже моей супруге ходить с таким раритетом. Мы сегодня же подберем тебе более современную вещь. Остыдиться этого не стоит. Мы живем в мире полном безумцев, считающих, что убив члена королевской семьи, они освободят мир от тирании, не понимая, что государство без этого существовать не может. Поэтому я рад, что ты сама пришла к мысли, что должна защищать свою жизнь. Могла сказать и раньше, я бы не осудил тебя». «Даже если бы был ярым противником оружия, ты — моя супруга и имеешь полное право на свой выбор, с которым я в любом случае должен считаться», — сказал я, вставая, и, подойдя к Елене, поцеловал ее. После этого я сделал небольшую разминку и умылся. Моя одежда была в соседней комнате, как и уже накрытый завтрак. Переодевшись, мы быстро перекусили, и я выяснил, что семья уже давно отправилась в Гатчину». Готовится к приезду Вильгельма II с семьей. Было решено устроить сегодня встречу для знакомства наследников с возможными невестами. Сразу после завтрака ко мне пришел Виктор Сергеевич с докладом. Его я принял в небольшом кабинете, куда через несколько минут зашла Елена и уселась в соседнее с князем кресло. «Рассказывайте, князь, последние новости. Елене будет полезно послушать, как должен проходить доклад». «Ей пора завести человека, который будет сообщать ей последние новости, связанные с работой обоих министерств», — сказал я, посмотрев на супругу. В ответ она кивнула головой и принялась слушать, что поведает князь. Празднования в столице прошли спокойно, практически без происшествий. Пьяных вовремя собирали с улиц и размещали в специальных обогреваемых домах, где дежурили врачи. Несколько пьяных драк и поножовщин — без серьезных последствий. Краж и воровства практически не было. Теперь, что касается иностранных представителей и послов. С помощью установленных систем прослушивания удалось сделать выводы, что Англия ищет себе союзника для противостояния с европейскими государствами, которые хотят участвовать в крестовом походе. Но пока безуспешно. Французы пока решили остаться в стране опасаясь, что в таком случае им придется воевать против Германии и Австро-Венгрии, а они сейчас к этому совершенно не готовы. Тем более это будет означать окончательный разрыв с Российской империей. Норвегия вместе со Швецией готовы поддержать Германию, и их устраивает сближение наших стран, поэтому они англичан не поддержат. Турки пытались отказаться от участия в будущей войне, Но некоторые государства им довольно мягко, но прямо отказали. Удалось записать разговор турецкого посла со своим коллегой из Великобритании. Англия обещала продать оружие и несколько военных кораблей в кредит и под будущие послабления в налогах. Но, судя по разговору, казна султана давно пуста, и брать дополнительные деньги им просто неоткуда. А азиатские провинции уже практически не управляются султаном, и помогать в этой войне не будут. Они, конечно, вышлют добровольцев, но содержать и вооружать их султан должен сам. Англичане не торопятся давать кредит живыми деньгами. Тем более, что информация о большом количестве поддельных банкнот, которые стали обращаться в Европе, поставила под угрозу устойчивость их валюты. Это самая важная информация, которую удалось обработать к утру. К вечеру, возможно, будут еще новости. В Европе обстановка стабильная, все обсуждают вашу свадьбу, называя ее событием уходящего столетия. Интерес к Российской империи за рубежом постоянно возрастает. Наш рубль уже существенно укрепился, и им начинают заменять расчеты в фунтах и франках, так как эти валюты очень нестабильны в последнее время. На той неделе был проведен аукцион по продаже русских рублей зарубежным банкам. Так вот, он не смог удовлетворить спрос всех желающих купить валюту, и теперь ее продают по подписке за три недели. Параллельно с этим большим спросом стали пользоваться наши облигации государственного займа, которые Минфин выпустил под 2% годовых. Они были раскуплены в течение двух недель на сумму в 80 миллионов рублей, а за март месяц валюты продано на 160 миллионов. Выпуск новых денег идет ускоренным темпом, но монетный двор не справляется – «Растущий спрос мы не сможем удовлетворить ранее, чем через два месяца». «Витте просит разрешение на досрочное погашение долгов, взятых под довольно большой процент, и просит на это выделить деньги, которые аккумулируются в специальном фонде, как вы и приказали». «Я переговорю с ним. Пусть он подготовит подробный отчет по нашим долгам и сколько мы сэкономим на досрочном погашении. Только пусть не тянет с докладом. У меня запланирована поездка», — напомнил я. И еще. Нужно выделить людей для изучения и лечения чумы. У нас есть от этого достаточно эффективное лекарство николаеум, Но нужно развивать отечественную вирусологию. Это относится к тебе, Елена. Совместно с Виктор Сергеевичем выделите отдельное здание, окруженное водой. Возможно, один из устаревших фортов в акватории Финского залива. Перечень карантинных мероприятий и обучения персонала перед допуском к таким работам я напишу, а вы с помощью врачей дополните. Нужно научиться выделять ослабленный вирус и на его основе вырабатывать вакцину, по аналогу вакцины от Оспы. Сообщение с этим учреждением проводить через трехдневный карантин, для всех без исключения. Обеспечьте остров всем необходимым и обязательно отдельной связью с учеными в Кронштадте, которые смогут помочь советам дистанционно. Это мероприятие опасно, тем более, что рядом находится густонаселенный город, но и откладывать данные работы нельзя. Ученых из моего списка к непосредственному контакту не допускать, ищите других специалистов. Я отвлекся. Что там еще, князь? Ко мне обратились промышленники с просьбой организовать встречу с вами, так как в последнее время много государственных заказов проходят мимо российских промышленников. Большое количество иностранного капитала начинает подавлять местный бизнес, и они обеспокоены тем, что их интересы не будут учтены. Идея проведения встречи хорошая. Организуйте ее на побережье Черного моря, рядом с местом, где мы будем отдыхать. Еще было бы неплохо, если бы при вашем ведомстве, князь, создать торгово-промышленную палату – Это позволит проводить не только плановую политику экономики, но и даст толчок к развитию рыночной экономики в нашей стране. Подберите людей, которые готовы возглавить это дело с учетом интереса нашего государства. Мы много сил тратим на привлечение иностранных инвестиций и строительство заводов с помощью иностранного капитала. И совсем забыли про своих промышленников. Пусть готовят список наболевших проблем и план предстоящего мероприятия чтобы я смог подготовиться, и встреча прошла в рабочем ключе. Эта палата должна будет иметь представительство во всех крупных городах для оперативного решения возникающих проблем. Нужно поддерживать отечественного производителя. Я сам хотел предложить нечто подобное. Сейчас почти все государственные аукционы выигрывают иностранные компании или компании с иностранным капиталом. Вкладывать деньги в производство – в нашей стране считается очень выгодным делом, и это дает возможность вложить иностранную валюту, получить наши рубли, что существенно увеличивает прибыль. Нужно подготовить несколько законов для регулирования, проведения и выполнения договоров по этим аукционам. Обязательно привлечение наших рабочих и использование сырья, добытого в нашей стране. Пусть это будет не 100%, Но посмотрите, что там выходит, чтобы от нашей инициативы не стало хуже и цены на внутреннем рынке не сильно выросли. Обратитесь к опыту других стран. Возможно, у них есть готовые решения, и ничего не придется выдумывать с нуля. Как проходит реализация моего проекта «Доступное жилье»? Спросил я, смотря как князь спешно записывает мои распоряжения. Его примеру последовала и Елена. Взяв со стола бумагу и карандаш, она что-то записывала. Артели и подрядчики с завтрашнего дня приступают к плановым работам. Некоторые уже сделали свою подготовку и уже занимаются подготовкой фундаментов в других регионах страны. Где снег уже сошел, работы идут полным ходом. Среди рабочих, да и мелких чиновников, активно обсуждается эта инициатива, так как сейчас началось распределение ордеров. Многие до конца не верят, что это все будет построено. На этом фоне ваш авторитет серьезно вырос, в то время как отношение к различным левым партиям и агитаторам резко ухудшилось. В народе говорят, что вы хотите построить социализм в нашей стране, в то время как другие занимаются только разговорами. Сейчас полным планом идет подготовка к посевной. Ваше решение о запрете экспорта зерна и закупке дополнительного за границей привело к его переизбытку во многих губерниях. «Торговцы сами, без нашего участия, в спешке перевозят зерно в те регионы, где его не хватает. Местные губернаторы следят за ценами на тот перечень продуктов, который вы предоставили им. За последние два месяца крупных забастовок не было вообще, как и волнений среди крестьян. Продуктовая помощь малоимущим и многодетным в обмен на выполнение общественных работ и на обязательное обучение привела к существенному снижению смертности» в том числе и детской. Пока данные есть только по нескольким регионам, но уже можно говорить о снижении смертности как минимум на 20% от урожайных годов и в два раза от неурожайных. Крестьяне, в принципе, очень довольны проведенной реформой. а страхе, что переизбыток зерна не даст им возможности продать урожай, мы подкрепили размещением объявлений о скупке зерна по фиксированным ценам осенью. Реформа по выделению крестьянам земли набирает обороты. Тут есть серьезное противодействие со стороны помещиков. Но как только возникают конфликты, которые не могут разрешить помещики и дворяне со своими крестьянами, появляются приставы из казначейства и забирают залоговую землю, согласно закладных. Поэтому в большинстве они стараются договориться. Тех, у кого земля не находится в залоге, Мы пытаемся вразумить административными методами. Помимо этого в суды сейчас подано много дел о пересмотре ранее выданных земельных участков, которые выдавались с большими нарушениями. Помещики возмущаются, и среди них зреет недовольство, но мы стараемся отслеживать ситуацию. Уже арестованы 12 подпольных собраний, на которых рассматривались вопросы по упразднению императорской власти. Дела по ним переданы в военно-полевые суды. В принципе, обстановка в стране стабильная. Идет бурное развитие промышленности. Но в глубинке изменения практически незаметны. Да, еще забыл сообщить, что были арестованы шесть крупных фабрикантов и владельцы крупных заводов. Они участвовали в собрании, где обсуждалась смена власти в стране по принципу французской революции. Что с ними делать? Они достаточно крупные. Но и нарушений на их заводах и фабриках очень много. В основном они недовольны увеличением почасовой оплаты и сокращению рабочего времени. А если национализировать эти предприятия? Или вообще продать их с аукциона тем, кто готов взяться наладить на них работу согласно нового законодательства? Я думаю, тогда же будет лучше. Но кнутом только управлять нельзя, нужно иногда и пряник дать. Нужно подготовить закон где будет указано, что предприятиям, полностью выполняющим условия трудового законодательства и законодательства по охране и условиям труда, государственный банк будет выдавать кредиты по льготной ставке в два раза меньшей, чем стандартная ставка, но только под залог имущества. Просто так раздавать деньги нельзя. Это, кстати, послужит стимулом к ускоренному проведению реформы. Намекните, что кредитов на всех не хватит, и фабриканты начнут повышать оплату труда раньше, чем озвучено в царском указе. «Давайте на этом прервемся. Я хочу успеть посетить Гатчину и пообщаться с Вильгельмом. А потом я вернусь в столицу. У меня вечером запланирован международный конгресс по вопросам спорта. Там будет много представителей других государств», — сказал я, и отправился готовиться к поездке вместе с Еленой.